Боялся ее резкого голоса, он не смел пикнуть при ней, бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит «Куда? Сиди смирно!» По воскресеньям после обедни позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некого Максивовича Амбодика под заглавием «Символы и эмблемы». «Символы и эмблемы» — неточно переданные Тургеневым заглавии книги «Эмблемы и символы избранные», с которой он познакомился в детстве в библиотеке родителей. Максимович Амбодик, Нестор Максимович, профессор акушерства, автор оригинальных и переводных медицинских книг. В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков с толь же загадочными толкованиями на пяти языках.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 В обществе этой наставницы, тетки, да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку с своими эмблемами, сидит, сидит. В низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает.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 Иван Петрович утихал только пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, ни кому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец, твердил, что он ни во что не верит, и молился снова.